Глава вторая. Когда долго живёшь один, то перестаёшь готовить. Лень утруждать себя кулинарными изысками. К тому же, в магазинах хватает полуфабрикатов, и некоторые из них даже съедобные. Рита разогрела замороженные блинчики с творогом и достала йогурт. Единственной обитательницей трёхкомнатной квартиры было некомфортно за пределами своей комнаты. Особенно раздражала крохотная кухня. Знакомые с детства занавески, старинные часы, пустая советская хрустальная ваза всё наполнено грустными воспоминаниями. Надо сделать ремонт, промелькнула в голове второй раз за вечер. Поставив еду на поднос, она погасила свет и, пробираясь в полумраке через знакомую гостиную, вернулась к себе. Рита решила снова скоротать вечер в сети в поисках общения и приключений. Хотелось банально услышать комплимент и почувствовать себя желанной. В её окружении было не так много парней, да и флирт в реальной жизни уже считается изменой, а всё, что происходило в сети, там и оставалось. Устроившись в кровати поудобнее, Рита поставила поднос на колени и принялась за ужин. Пролистывая новостные ленты соцсетей на телефоне, она даже не замечала вкуса еды. Выбор собеседников из разных уголков России был невелик. Молодые, зрелые, красивые и не очень, смешные и серьёзные, с каждым беседа проходила по-разному. Без этого бесцельного лёгкого общения в сети Рита скучала. Частенько она болтала и с иностранцами, чтобы лишь раз попрактиковаться в разговорном английском. Не зря же второй год училась в Институте иностранных языков в ГУЭС. Профильным был японский, но английский язык, как никак базовый предмет. Из общей кучи выделялся один аспирант. Его звали Женя И он тоже учился во Владивостоке, но был слишком скромным, чтобы пригласить Риту на свидание. Парень рассказывал о своём исследовании, в котором она ничего не понимала, но было забавно. Женя всегда интересовался, как у неё дела, как провела день, что нового в жизни. Беседа складывалась так легко, что однажды она проболталась о своих отношениях с Димой. Но сегодня все разом, словно сговорившись, покинули соцсети. Никто не хочет посвящать интернету выходной день. Одни отдыхают, другие заняты домашними делами. На секунду и Юрии ты мелькнула мысль всё бросить и заняться уборкой, разложить вещи, разбросанные по всей комнате, или просто навести порядок в косметичке. Это, кстати, было её больным местом. Розовая сумочка с косметикой была такой большой, что отыскать там что-нибудь уже не представлялось возможным. Но сил на уборку не нашлось. Это воскресенье началось пассивно и тянулось бесконечно долго. За весь выходной Она осилила только приготовление обеда. День был прожит зря. Впрочем, не первый и не последний. Безвольно лёжа в кровати, Рита искала нового собеседника в Инстаграме и наткнулась на страницу под ником Anthony Пасадена. С экрана мобильника смотрел приятный молодой человек. Отросшие волосы небрежно спадали на лоб, сияющие зелёные глаза, казалось, заглядывали в самую душу. В профиле было 4000 фотографий. Вот он лежит на тёмном газоне. Вот дурачится с друзьями возле огромного серого здания, а вот размахивает флагом с надписью Колтек. Энтони жил активно. За день парень мог опубликовать по пять снимков, выставляя на показ всю свою жизнь. Вчера, например, Энтони был на пробежке, потом на тренировке по футболу, а вечером они с друзьями ели пиццу и ходили в кино. На всех фотографиях юноша улыбался так широко, что его глаза блестели, а в уголках собирались маленькие морщинки. Он часто строил забавные гримасы, и это выглядело мило. Что-то было в этом американце такое родное, близкое по духу. Маргарита отбросила телефон и подошла к зеркалу. Хочу улыбаться так же заразительно, как Антони Пасадена, думала она, разглядывая своё отражение. На ней был старый топ и домашние шорты. Ни макияжа, ни линз, а волосы собраны в небрежный хвост. Девушка натянута улыбнулась самой себе. Хватит киснуть. Рита стянула с себя старую домашнюю одежду, вышвырнула её прямиком в мусор и отправилась в душ, выйдя оттуда уже со свежими мыслями. Перебрав гардероб, она затолкала в дальний угол брюки и джинсы. На месте комфортной одежды теперь расположились милые платья и юбки. К Приморию как раз подступала весна, так что всё благоприятствовало преображению. Было решено не пользоваться утюжком и не трогать цвет глаз. Завтра же понедельник, самое подходящее время, чтобы начать новую жизнь. Напоследок перед сном Рита навела порядок. В каком-то паблике писали, что очистив жилище, мы заставляем энергию вокруг нас двигаться. Девушка ещё не подозревала, какой мощный виток важных событий она запускает.